быстро шагал зазуля по каменистой тропе спеша засветло дойти до отмели единственного места на острове где можно было причалить лодки отмеля это тянулось на три версты здесь то и происходили столкновения браконьеров со сторожами заняв свой пост у камня торчавшего из прибрежного гравия зазуля положил на него свою винтовку и стал внимательно всматриваться в темную даль бушующего моря Чутки слухово улавливал среди рева волн и воя ветра малейший необычайный звук. Долго стоял он и прислушивался. Ветер усиливался. Высокие волны катились на низкий берег, достигая камня, за которым темнела фигура сторожа, ударяясь в его гранитную грудь, обдавая его брызгами и пеной. — Будет тайфун, — произнес Зазуля, закрывая лицо от холодных капель дождя. — Самая воровская ночь! Подумаю, дьяволы, что я сплю и не ожидаю сегодня гостей. Милости просим, угощение готово. Останетесь довольны. Так рассуждал про себя верный сторож и чутко ловил знакомые для уха всплески весел приближающейся лодки или звук волны, рассекаемой острым носом быстроходной джонки. Уже более двух часов напряженного внимания. Где-то вдалеке прогудела сирена парохода, идущего из бухты Святой Ольги во Владивосток. Но чу? Зазуля ясно расслышал плеск волны в деревянные борта лодки. Где-то близко, но различить что-нибудь в хаосе бури и дождя невозможно. Блеснула молния, и Зазуля увидел в шагах в трехстах от берега большой баркас, наполненный вооруженными людьми. Они тихо, поворовски, на шестах подвигались к берегу. При блеске молнии Зазуля пересчитал своих гостей. Их было шесть человек. Смерив на глаз расстояние, намазав мушку светящимся составом и проговорив слух «Господи, благослови!», он тщательно навел свою винтовку на лодку и при вспышке молнии нажал на спуск, взяв на мушку переднего человека, стоявшего на носу и руководившего баркасом. Глухо, почти неслышно загремел выстрел. Высокий человек, стоявший на баркасе, беспомощно взмахнул руками и упал навзничь, пораженный в грудь смертельную пулей Дум-Дум. Быстро переменив позицию, Зазуля вслед за тем, при новой вспышке благодетельной молнии, пустил еще одну смертельную пулю в грудь человека, где билось смелое, отважное сердце и трепетала беспокойная душа таежника-браконьера. Услышав выстрелы с берега и видя гибель товарищей, промышленники быстро определили свое положение и, считая свое дело проигранным, спешили выбраться из сферы губительного огня бдительной стражи. На выстрелы Зазули подошли соседние стража и открыли частый огонь по злосчастному баркасу. Рев бури, раскаты грома, свист пуль и грохот выстрелов слились в один сплошной ужасный звук. Несколько пуль, выпущенных браконьерами, впились в мокрый песок у ног Зазули но он не обратил на это никакого внимания. Вскоре Баркас скрылся из вида, и сторожа разошлись по своим участкам. Но Зазуля не доверял хищникам и, зная их уловки, оставался у камня, в ожидании. Тайфун вздымал водяные горы и бросал их на каменную твердыню острова, как бы стараясь смыть его с поверхности океана. Среди рева бури и рокотобеснующегося моря Зазуля услышал человеческий голос. Казалось ему, что кто-то зовет его по имени и шлет проклятие. Тоскливо сжалось закаленное сердце его. Никогда еще не чувствовал он страха, но теперь, в эту ночь, тоска одиночества закралась в душу его. Мысленно перенесся он в тайгу Маньчжурии, где промышлял в былое время, добывая панты, кабанов, коз и свирепого тигра. Вспомнил товарищей своих, где-то они теперь. Может, тлеют их белые кости в далеких сопках. Задумался старый таежник и не видит, как к берегу тихо приближается опрокинутый баркас, подталкиваемый волнами прибоя. Возле баркаса виднеется какое-то тело, не то человек, не то морские водоросли. Очнулся Зазули от своего забытия и бросился к баркасу. Трудно было вытащить тяжелую лодку на берег, волны захлестывали его с головой, слепили глаза и вырывали из рук добычу. — Все погибли, ну, царство им небесное! произнес он, снял шапку и истово перекрестился. «Господи, прости меня грешного!» С этими словами Зазуля вытащил из воды труп человека и положил его на камни. При свете фонаря он увидел молодое красивое лицо, обрамленное пушистую черной бородкой. Приложив руку к груди, он почувствовал слабое биение сердца в теле мнимо умершего. Изучив на военной службе приемы приведения в чувство утопленников, он быстро начал качать его вращая руки и надавливая на грудную клетку долго пришлось возиться с ним уж хотел бросить устал до изнеможения но упрямство заставляло его неутомимо работать пока не показались признаки жизни изо рта вместе с водой вырвались звуки первого вздоха и вскоре мертвец ожил но был так слаб что зазуля принужден был принести его на сухое место берега где и положил свою ношу под защитой ветвей низкорослого дуба